Глава третья. «Хрустальные туфельки». Долго разлеживаться на кровати я не стала. Конечно, мне не терпелось изучить тот мир, в котором я очутилась. Начать можно было с небольшого его кусочка, города-колючки. Однако в мою голову постучалась мысль, что, если топчущийся по мне Буран-Шатун был его фамильяром? Я не очень многое знала о них, да и то исключительно из художественных книг. Выдумка там или правда – вопрос». Однако очень часто фамильяров, магов, ведьм и колдунов представляли в качестве не просто волшебных помощников, но и хранителей или даже усилителей энергии самого мага, их хозяина А я, как никто другой, может только сам колючка, была заинтересована в возвращении в родной мир, особенно после того, как изучу этот вдоль и поперек С этими мыслями я вернулась в башню. Первый этаж служил чем-то вроде прихожей, а потому был полупустым. По винтовой лестнице я поднялась на второй вместе с бураном-шатуном, который занял наблюдательную позицию на моем плече. Весел он, к слову, не тяжелее облепленного шерстью снежка, да и выглядел очень похоже. Но подниматься я все равно замучилась. «А все эти проклятущие каблуки!» На втором этаже башни тоже оказалось немало стеллажей и полок с магическими диковинками, которые, вероятно, Колючка еще не изучил. Был здесь и массивный стол, заваленный бумагами, книгами и древними свитками. Над одним из них Колючка и склонился. «Чего тебе?» – заслышав мои шаги, спросил он. «Я хотела спросить. Зря. Я коротко фыркнула, но сбить с мысли себя не позволила». «А как же... ваше безобразие? Он ваш фамильяр, верно?» «Нет». Объяснять подробности мне Колючка, конечно, не собирался, и взгляд его продолжал скользить по разложенному на столе свитку, не поднимаясь на меня. «А кто он?» «Дух зимы, я же говорил». «То, что Колючка колюч и упрям, я уже выяснила. Вот только он еще не знает, какой упрямой и настойчивой могу быть я, если задамся целью». «И как дух зимы оказался у вас? Зачем вы забрали его из леса?» Колючка бросил на меня взгляд из-под лобья. Надеялся, что тот, мрачный и недружелюбный, вынудит меня броситься вон, роняя тапки, которых мне, к слову, очень не хватало. Как бы то ни было, надеялся он зря. Я изучал духов зимы. Поняв, что я по-прежнему жду ответ, неохотно сказал Колючка. Пытался понять, можно ли вытянуть из них магию. Я вытаращила глаза. «Вы что, живодер?» Страшным шепотом спросила я. «Мучаете животных ради магической энергии?» Сдалась она мне. Я хотел на примере духов зимы понять, можно ли полностью изгнать зиму с краморка. Он поморщился. «Амбициозно, знаю. Но кому-то же придется однажды это сделать. А зачем ее прогонять?» потому что зима длится на Крамарке уже несколько лет. Весь наш остров, когда-то вечно зеленый, превратился в снежные пустоши с ледяными скалами. Но ведь снаружи нет снега и тепло, — удивилась я. Казалось, там и вовсе царит самая настоящая весна. Наши маги-умельцы научились прогонять зиму за городские стены, где сейчас резвятся и беснуются духи. Колючка помрачнел. Но скоро и этого будет недостаточно. Зима с каждым месяцем как будто крепнет и все лучше противостоит нашим чарам». «Вам настолько она надоела?» — тихо спросила я. «А тебе бы не наскучило день ото дня видеть сплошь белое и чувствовать только холод?» «Но в зиме есть и много хорошего», — возразила я. «Снег, искрящийся на солнце, горки и санки, коньки и катания на льду, снежок, угодивший в чей-то нос». Ини разрисовывающий окна!» Колючка покачал головой. «Мечтательница ты!» И сказал так, будто умение мечтать не одобрял. И как он мог быть таким приземленным, будучи магом в стране вечного снега и льда и волшебником из башни, изучающим магические диковины? «В общем, я исследовал феномен духов зимы, чтобы найти на них управу. Вот только этот...» Колючка кивнул на Буран-Шатуна, гордо восседающего на моем плече. Оказался каким-то неправильным. Они обычно дикие, а этот начал изображать из себя питомца и требовать ласку. Словно в подтверждении его слов, дух зимы прижался к моей щеке. Колючка скривился. Так и запишем. Ласку он не любит. Чрезмерное дружелюбие не одобряет. Ох, и верное прозвище я ему подобрала. Я скосила глаза на Бурана Шатуна. Мне кажется, ему нужно имя. Духом зимы имена не требуются. «Это вы так думаете. И вообще, наш особенный». Колючка воззрился на меня. «Наш? Ну да. Вы нашли его в своем мире, я в своем». «Я не...» Он махнул рукой, вероятно, решив, что спорить со мной бесполезно. Это он правильно решил, дальновидно. Держа бурана Шатона на вытянутых руках, я оглядела его со всех сторон. Решение все-таки предстояло серьезное. «Может, назвать его Мишкой?» «Кем?» А «В нашем мире так медведей зовут». Буран -шатун не медведь», — с упрямством буйвола сказал Колючка. «Он дух зимы». «Да-да, вы говорили», — отмахнулась я. «А ты, вероятно, плохо слушала». «Не люблю несправедливые обвинения в свой адрес, а потому просто пропускаю их мимо ушей, что я сейчас и сделала». «Ну, хорошо, я назову его Снежок». Я вгляделась в лицо колючки в поисках подтверждения, что это прекрасная идея. С тем же успехом я могла бы вглядываться в стену. Ну, Снежок и Снежа. Классно же. Он моего мнения явно не разделял. «Кто есть Снежа?» «Я», — радостно сказала я. Выражение лица колючки ни на йоту не изменилось. «А вы?» «А мне нужно работать». Он махнул рукой, возвращаясь к столу. «Иди, подоставай кого-нибудь еще». «Вообще-то я хотела попросить вас кое о чем». «Ну?» — не слишком терпеливо произнес колючка. Я с глазами кота из Шрека взглянула на него. «У вас случайно нет тапочек?» Тапочек у мага не оказалось. Зато он сунул руку в стоящий у стола сундук, молчаливый, в отличие от своих собратьев, на складе, и вынул оттуда пару хрустальных туфелек. «Вы шутите?» — глядя на них, недоверчиво сказала я. «Я?» «Ну да, не на того напало». «Я недавно исследовал эту диковинку, просто не успел отнести ее на склад. Если я все верно рассчитал, то туфли призваны подходить по размеру каждому, кто их наденет». А «Вы их мерили?» – невинным тоном спросила я. «Ну, чтобы удостовериться». Колючка послал мне фирменный взгляд из-под белесых бровей. В нем угадывалось неодобрение и недоумение в равной степени – Кажется, он правда пытался понять, всерьез ли я говорю. Ох, тяжелый случай. А как вы вообще определяете, на что способны эти ваши диковинки и какой магией они обладают? Заинтересовалась я. Они ведь не всегда это показывают сразу. Не всегда. Кроме того, среди них встречаются и достаточно опасные вещицы. Иногда достаточно и наложенного на них простейшего заклинания истины. Однако чаще всего я использую наслаивающиеся чары, чтобы проявить скрытые возможности и функции диковины. Если это не помогает, замеряю их волшебную ауру и прогоняю ее через несколько формул, чтобы произвести расчеты. «Ух ты! Впервые слышу от колючки так много слов подряд. Сразу видно, как он увлечен любимым делом. Даже светло-голубые глаза сияют, а вот голос остается ровным». Как будто он не о волшебстве говорит, а о химическом анализе почвы. Я подошла ближе, чтобы взять хрустальные туфельки. На миг наши пальцы соприкоснулись, и мою кожу приятно и немного щекотно заколола, словно на нее пролили шампанское. В глубине глаз колючки что-то сверкнуло, как будто, как будто никто не касался его затворника вот так уже много лет. Голову закружило, словно невидимое шампанское проникло в кровь через поры. Глядя на мага расширенными глазами, я рассмотрела на его щеках щетину, из-за своей светлоты, заметную лишь на близком расстоянии. Мы и впрямь так близко друг к другу, а наши пальцы застыли в легком, но ощутимом касании. Снежок, сидящий на моем плече, вдруг заволновался и выдохнул в лицо колючки струйку. Нет, не пара, холодка с искрящимися в воздухе крошечными снежинками. Тот ошалело поморгал и, к моему сожалению, пришел в чувство. Руку отдернул, словно обжегшись. «Чего это он?» – удивилась я, глядя на снежка и трепетно сжимая в руках туфельки. «Это нежности у него такие», – неодобрительно сказал колючка. «Добавим их в список вещей, которые не по нраву нашему магу. Чует мое сердце, список получится немаленький». Я поставила на пол хрустальные туфельки, на ощупь такие же твердые и неудобные, как и ожидалось. Однако за скепсис у нас отвечал колючка, я же уповала на волшебство, таящееся в диковинке, словно сошедший со страниц, прочитанных в детстве книг. С наслаждением скинула с себя орудие пытки и сразу оказалась на целую голову ниже колючки. Ну, спасибо, ему будет только удобнее смотреть на меня свысока, и еще выразительнее из подлобья. Я зачем-то задержала дыхание и сунула ногу в первую туфельку. Хрусталь, холодный и ослепительно чистый, словно лед, обнял ступню. Ого, как удобно! Как будто я стою не в фигурном стекле, а в точно подогнанных по размеру ботиночках из мягкой телячьей кожи. Осталось только закрепить это ощущение, надев и вторую туфлю. Я робко взглянула на локоть колючки. «Можно я?» «Можно ты что?» Я закатила глаза и схватилась за его локоть, чтобы, балансируя на одной ноге, а будь и вторую. Уж очень не хотелось падать к его ногам, не удержав равновесия. И вообще он мог и сам руку предложить, если бы был настоящим джентльменом и о других людях так же, как о своих диковинах. К моему ужасу колючка едва не отшатнулся, но в последний момент успокоился и остался стоять. «Не дать не взять, норовистый жеребец!» Хихикнув себе под нос, я опустила ступню во вторую туфельку, и в тот же миг почувствовала едва заметный импульс. Нечто легкое, словно светлячок, проскользнуло от кончиков пальцев по ноге и вверх, к колену, к бедру, к талии. Сияющая вспышка множилась, поднимаясь по моему телу, скользя по коже, словно струя чистейшего ручья». Это была магия, невесомая и нежная, как легкий утренний туман, который вдруг разгорается, охватывая все вокруг ярким серебристым сиянием. Снежок издал тоненький восторженный виск и слетел с моего плеча, словно не желая мешать волшебству. С поднимающейся волной света брючки из плотной серой ткани, простые и практичные, начали расцветать. Ткань, словно живая, оживала, струилась и извивалась, приобретая невероятный блеск. Нити переплетались в сложном, но гармоничном узоре, будто сотканные из лунного света и искрящегося росы. Ткань водолазки словно истончилась и насытилась воздухом. Она стала легкой и воздушной, облекая плечи и грудь в сверкающие узорчатые кружева, сквозь которую просвечивалась кожа. От пояса вниз, словно раскрывшийся бутон розы, опадала пышная юбка. Ее ткань казалась почти живой, пусть и призрачной. Она искрилась, сияя сотнями крохотных звезд, переливаясь серебряными, жемчужными и лазурными оттенками. Замысловатые узоры, будто сотканные из света и тени, играли на моем теле, превращая его в произведение искусства и воплощение самой красоты. Все это произошло без единого звука, без единого усилия. Магия снова создала нечто невероятное и поразительное прямо на моих глазах. И в этот миг я отчетливо осознала, что мир, в котором я очутилась, полон бесконечных чудес, которые только меня и ждут.